Вальзер и Томцак. Примечание. Это эссе было опубликовано с рассказом Роберта Вальзера «Прогулка» в переводе Шишкина в журнале «Иностранная литература», 2013 год, номер 12. Конечно же, он хотел и читателей, и признания. Он был писателем, а не святым.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 героем или злодеем, где шквал оваций заменяет поиски смысла, где мертвые, когда падает занавес, выходят кланяться, умерев по-настоящему и по-настоящему воскреснув. У него ломкой неуверенный голос и останется таким на всю жизнь. От театра его спасает проезжая знаменитость, покорившая все столицы мира, в том числе и Петербург. Великий Йозеф Кайнс встречает 17-летнего юношу, говорящего со смешным швейцарским акцентом, лежа на атаманке. Не дослушав монолог до конца, носком домашней туфли вершитель судьбы дает понять, что аудиенция закончена. Роберт Отто Вальзар был плохим актером.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 Вальзер был плохим служащим, и мечтал он совсем о другой карьере. Только в Цюрихе за 10 лет он 9 раз меняет работу и переезжает 17 раз. Молодой человек неуживчив, или ищет что-то, или бежит от себя, или меняется, становится со собой, переезд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 каллиграфическим почерком, бесконечную безличную корреспонденцию и несметные счета, впитывая в себя канцеляризмы, презирая содержание и отдавая любовь буквам. Далекой от литературы побочный заработок переписчика кажется ему досадной потерей времени. Но именно залежи дохлых штампов великого и могучего немецкого канцеляриста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 Но успех какой-то странный, который будет преследовать его всю жизнь. Восторг пишущих ценителей и полное пренебрежение читающей публики. Ему 20 лет. Первая публикация стихов в бернской газете «Дербунд» сразу привлекает внимание. Его зовут печататься в самый модный литературный журнал того времени «Дия Инсель». Вальзера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 Через несколько месяцев после выхода книги Вальзер пишет издателю письмо с просьбой о высылке обещанной суммы, получает ответ, что из 1300 напечатанных экземпляров проданы 47. Швейцария – провинция. Трижды провинция трех великих культур. Негласный закон гильветических литераторов –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 В 1895 году был Штутгарт, где Карл учился на театрального декоратора. Теперь, в 1905 году, Берлин. Город принадлежит старшему брату, и тот щедро делится им с младшим. Устраивает нужное знакомство среди издателей и меценатов театрального и литературного высшего света. Роберт живет у брата в трехкомнатном ателье в Шарлоттенбурге,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 Хотя сам он называл своими любимыми Сервантеса, Жан-Поля, Стендаля, есть писатели, которые возникают просто из языка. Непорочным зачатием. Если искать Вальзеру соответствие среди русских, это Платонов. Таких писателей порождает сам язык. Полуграмотная риторика расстрельных приказов или гирлянды конторского «волапюка»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 Столичная литературная жизнь, манившая издалека, теперь увиденная с изнанки, отталкивает, вызывает брезгливость. Схватка самолюбий, подковерная борьба амбиций, унизительная снисходительность знаменитости, железные локти лезущих вперед бездарностей. Литературный террариум ему отвратителен. У него аллергия на пошлость. Однажды на приеме он громко говорит Гоффман Сталю, «Неужели вы не можете забыть хотя бы ненадолго, что вы знамениты?» Но в этой выходке чувствуется и привкус прорвавшейся, тщательно скрываемой зависти. Смертный грех писателя — гордыня. Гордыне можно противопоставить только смирение умаление себя, скромность до самоуничижения. Отсюда настойчивая идея слуги, которая преследует Вальзера. Однако в его текстах слуга становится метафорой не обслуги, но служения. Его герои хотят служить, а не прислуживать. Писатель слуга не читающей публики, но своего текста.